Глава шестнадцатая. Я сначала напрягся, когда услышал про Амаю и собственный деспотизм, но после его последних слов вообще впал в ступор. Родовой камень? Тот самый, который давно растворен в моей крови? Я лишь посланник, которого попросили передать вам это сообщение, — сказал Каспадия. — Желаю приятного вечера. Он кивнул на прощание и направился прочь. А я остался осмысливать ситуацию, и от обилия вариантов я подвисал, как древняя операционка. Могла Амая сбежать? Вполне. Могли ее похитить? Конечно. Могла она соврать про родовой камень? Тоже да. Причем как в случае побега, так и в случае похищения. Могли эту ерунду про родовой камень сами похитители придумать, чтобы сделать наживку для меня более весомой? Запросто. Может, а моя вообще спокойно дома меня дожидается? И это возможно. Проблема. Раздался рядом вкрадчивый женский голос. Да что ж за манера у всех на этом приеме подходить ко мне со спины? Это такой любимый аристократический инструмент для выведения собеседника из себя? Чую, скоро он на мне заработает. Уже бесит, собственно. Я повернулся к собеседнице. Рибира Мехта, кто бы сомневался. Она стояла в шаге от меня и задумчиво провожала взглядом Каспадия. Я неопределенно покачал головой. Не знаю, кем она меня считает, но ее подставу перед наследником Ситхард я не забыл. Будьте осторожны с Каспадией, господин Раджат, — добавила ректор. Он очень опасный человек. Предупреждение я услышал, но пока не понимал, что именно она делает. Это добровольная помощь или попытка сгладить ту ситуацию с Ситхард? Хотя не принципиально, пожалуй, от информации я не откажусь в любом случае. Чем он опасен? Нейтрально поинтересовался я. — Он посредник, человек, выполняющий очень щекотливые поручения, если вы понимаете, о чем я. — Понимаю и даже знаю теперь, с какой стороны к нему подступиться. — У меня есть целая группа профик, которые живут на теневой стороне и готовы помочь мне в чем угодно. По крайней мере, они так заявили при нашей встрече. Вот и посмотрим их в деле. — Благодарю. Я склонил голову. «Не стоит, господин Раджат!» — слегка улыбнулась Рибира Мехта. «Хотя мне очень любопытно, что он вам сказал». «Пару интересных вещей», — уклончиво ответил я. Ректор, понимающе кивнула и настаивать не стала. «Она завуалированно предложила помощь, я также тактично отказался. Настаивать здесь бессмысленно. Дела рода — это дела рода». И лезть туда не имеет права даже император. «Что ж, как скажете», — кивнула ректор. Я кивнул в ответ, и она направилась к другому гостю. «А мне пора домой. Гости уже начали разъезжаться, невежливым я выглядеть не буду». Дома меня первый встретила Марна. За ее плечом держался молоденький парнишка лета двадцати. С горящим взглядом и оттопыренными ушами. Порученец, судя по всему. В отдалении, но в пределах прямой видимости, маячил Биджау. Он вообще старался меня избегать, но частенько мелькал поблизости, чтобы его можно было позвать при необходимости. Господин, с тревогой в глазах, приветственно склонила голову безопасница. «Где Амайя — Где Амая? спросил я. Марна молча бросила взгляд на своего порученца и того, как ветром сдуло. Я кивнул и пошел наверх. Хоть переоденусь пока. Самому носиться по всему дому в поисках сестрицы или выяснять детали я просто по статусу не могу. Люди не поймут. В свой кабинет я пришел минут через пятнадцать, после того, как принял душ и быстренько перекусил. На приеме закуски были, конечно, но злоупотребить ими при всем желании не получилось бы. Общаться с тарелкой в руках не очень удобно. Марна уже ждала меня там. — Слушаю, — усевшись за стол, — сказал я. Безопасница сделала глубокий вдох и ровным тоном сообщила. — Госпожу Амаю похитили. — Я сжал зубы. Что за проходной двор, а? — Понятно, что магическая система защиты на особняке у меня пока нет. Но в этом мире без магии вообще кто-то может что-то внятное сделать? Так, стоп, не время. Потом разберусь с защитой. Подробнее, потребовал я. После ночного нападения доклада о на диверсантах я вызвала сюда группу Рама. С той ночи у нас на территории дежурили четверо диверсантов. Двое в доме и двое отслеживали периметр. В комнате госпожи Амайи нашли тех двоих, кто дежурил в доме. Еще один пропал бесследно. А тот, который выжил? Они поделили территорию на сектора. В своем секторе он ничего подозрительного не заметил. Но точно проходной двор. Я в родном мире не был спецом именно по охранным системам. Я работал в сфере личных носимых артефактов. Это тоже защита, но все же смежная область. Однако сейчас даже у меня такое ощущение, что охрану без магии я организовал бы лучше местных. Ну и, кстати, хотя бы обсудить со своими людьми эту тему надо. Подробно и обстоятельно. «У вас есть что-то еще?» — ровно спросил я. «Да, те двое, которых нашли в комнате амаи Они отравлены». «Очень интересно. Крысы внутри?» Это при том, что на всех слугах Рода висят магические клятвы верности, а чужих здесь попросту нет? Биджау уже показал, что клятва не абсолютна. Но одно дело ужом на сковородке вертеться между членами Рода, играя на приоритетах в пользу одного из них и совсем другое. Своими руками убивать слуг Рода и похищать члена Рода. Единственный человек, кто мог такое сделать безнаказанно и не опасаясь магического отката, это сама Амая. Правда, в этой версии тоже не нестыковок хватает. Самое очевидное — откуда у нее яд. Сговор с кем-то, кто этот яд ей передал, так она никогда не оставалась одна. Что за мной, что за ней всегда хвостом таскается охрана. А домашняя девочка — не супершпион, который может провернуть подобное незаметно на глазах отставных вояк. А еще я помню слова Каспадия на приеме. Она попросила убежище. Не верю я ему. Просто инстинктивно не верю. «Твои версии?» — спросил я Марну. «Не готова это обсуждать», — решительно ответила безопасница. «Фактов мало, времени мало». «Что ж, вот тебе еще один факт», — усмехнулся я и дословно передал диалог с господи. Марна внимательно меня выслушала и неопределенно покачала головой. «Думаю, он вряд», — произнесла она. «Согласен», — кивнул я. «Удобное прикрытие для похищения». И попытка пустить нас по ложному следу подхватила безопасница. «Что ж, мыслим мы похожи. Это радует». «Работайте», — сказал я, — «и готовьтесь». «Чуть позже я соберу совещание по защитной системе особняка». «Господин?» — с удивлением и тревогой воскликнула Марна. «Что вас удивляет?» — хмыкнул я. «Меня не устраивает система защиты. Думаю, не надо объяснять, почему». «Нет», — вздохнула безопасница. «Вы лучше предложение готовьте», — фыркнул я. Безопасница едва заметно улыбнулась и склонила голову. Будет сделано. Астарабаде приехал рано утром, за два часа до того, как мне нужно было отправляться в академию. На этот раз Асан проводил его сразу в мой кабинет. Он выслушал меня и еще пару минут молчал. «Каспаде», — задумчиво протянул он наконец, — «очень интересный род. Род с многократно стертой историей». Это как вообще? Сейчас считается, что роду Каспадия чуть меньше тысячи лет, продолжил Астарабади. Однако, если поговорить со специалистами по древним рукописям, а также хорошенько перетряхнуть частные коллекции подобных текстов, то пару-тройку упоминаний о Каспадии можно найти задолго до якобы основания их рода, что характерно, их и там упоминают как молодой род которому едва ли лет. «Хотите сказать, они чуть не из древнейших?» — уточнил я. «Это неподтвержденная гипотеза, что Каспадия — единственный, кто сохранил свою кровь с предыдущей эпохи». «Если это правда, то вряд ли только кровь. Я сам тому живой пример». Как-то сгоряча я бросил раму, мол, почему-то решил, что я единственный в мире обладатель полноцветной магии. Если я могу, почему больше никто не может? Тогда я ничего подобного не имел в виду, честно говоря. Просто отшутился в ответ на неудобный вопрос. Но если, Каспадия полноцветные маги, то у меня больше нет вопросов ни к похищению Амаи, ни к системе защиты собственного особняка. Это не отдельно взятый попаданец, который без справочников, родного мира, как без рук. Это целый род, который лелеет свою тайную науку тысячелетиями. «Я не буду спрашивать, как они стирают свою историю», — хмыкнул я. «Спрошу только. Зачем?» «Ради шахти, ответил Астарабади. «У молодых родов шакти нет, а у древних есть». — Думаю, у Каспади очень интересная Шакти, и они не хотят, чтобы кто-то даже задумался на тему, что она из себя представляет. — Судя по их роду деятельности, она должна быть связана с проникновениями, — предположил я. Скорее всего, — кивнул Астарабади. Если оба предположения верны насчет Каспади, то картина получается впечатляющая. Полноцветная магия плюс диверсионный тип шакти — мощнейшая связка. Более того, и то, и другое, скорее всего, в этом мире уникально. Однако род Каспадия при этом крайне немногочисленный, официально опять же. Но даже если они скрывают половину своих родичей, это все равно мало. И, пожалуй, я понимаю, почему они стараются держаться как можно незаметнее. Никогда в истории диверсанты не выигрывали войн, а подмять под себя такой ценный род захотят многие. Тогда что Нанда Каспадия делал на приеме великого клана Мехта? Не тайно же он туда пробрался? Как минимум, Рибира Мехта не удивилась его присутствию, и, кстати, даже она говорила о нем с уважением. «Чем они занимаются?» — спросил я. Кроме этих самых деликатных поручений. Насколько я знаю, это словосочетание у них включает в себя очень широкий спектр услуг, — тонко улыбнулся Астарабади. И это основной рот их деятельности. То есть Амайя вполне может быть у них. Это очень вероятно, — скорее утвердительно покачал головой он. Вы сможете это уточнить? Разумеется. — Займусь этим в первую очередь. Благодарю. Кивнул я. Утром около аудитории мне преградил дорогу Сидхарт. Я снова был невыспавшимся и потому слегка заторможенным, и чуть было не врезался в него. Остановившись и подняв на него взгляд, я молча приветственно кивнул. Он нехотя ответил тем же. Пара секунд прошла в тишине. Что, так и будем стоять? Раджаджи, можно у вас на пару слов? Нейтрально произнес Сидхарт. Конечно, Сидхард Джи. Мы отошли на десяток шагов от аудитории, где уже собралась почти вся наша группа, и остановились у окна. Когда нам ждать информацию по шахте? Сразу взял быка за рога Сидхарт. Чего? Я аж проснулся от такого начала разговора. «Не знаю», — пожал плечами я. «Вы хотите сказать, вы до сих пор не разобрались?» — прищурился Сидхарт. «Даже не начинал. Вполне искренне ответил я. Собственно, это раньше была не самая актуальная для меня информация. А уж сейчас на фоне приема у клана Мехта и похищения Амайи тем более». «Так когда нам ждать информацию?» — повторил вопрос Сидхарт. «Не понял, это что за наезды?» «Я ничего конкретного ему не обещал, вроде». А сейчас претензия звучит так, словно наемный работник в моем лице. «Просрочил договорные обязательства». «Насколько я помню, Ситхард Джи, вы попросили меня поделиться информацией, если я разберусь». «И пообещали за это долг». Я многозначительно приподнял брови. «И вы сказали — договорились!» — веско кивнул Сидхард. «Дьявол, он прав!» Тогда это звучало немного иначе, особенно в контексте, но по факту он прав. Я действительно сказал «договорились», и сейчас это легко счесть честь обещаниям. «Надо поаккуратнее со словами обходиться. И лучше вообще невежливо молчать, чем так вылетать на ровном месте». — Верно сказал, — признал я. — Однако я что-то не помню в этом разговоре сроков, и уж тем более моего обязательства бросить все дела ради этой информации. — Вам не нужен долг великого клана? — удивился ситхард Клана? — хмыкнул я. — Я помню только обещание долга лично от вас. — Долг наследника великого клана, — поправился ситхард Это почти то же самое. Я молча кивнул, решив не усугублять. И так, чую, мы сейчас до явного конфликта дойдем». «И все-таки, Раджаджи», — сказал Сидхарт, — «нам нужны сроки». «А мне очень хочется послать вас далеко и надолго». «Знаете, Сидхарт Джи, после сегодняшнего разговора у меня пропало желание разбираться в этой теме. Да, я дал вам слово поделиться, если я разберусь, но я могу ведь просто не разбираться. Вообще. Сидхард зло прищурился. Он прекрасно понял, что передавил. И такой провал для наследника великого клана непростителен, особенно если им действительно нужна эта информация. Но издать назад он уже тоже не мог. «Мне сейчас хочется совершенно по-простолюдински начистить вам морду, Раджаджи», — прошипел Сидхард. «Уж простите меня за отсутствие светских манер». «Взаимно», — понимающе усмехнулся я. Пару секунд мы молча смотрели друг другу в глаза, а потом Сидхарт вдруг встрепенулся. «А знаете, это вполне можно устроить», — почти радостно улыбнулся он. Спаринг, в полный контакт. Если вы игрую я, вы дадите слово разобраться с Шакти, допустим, за год». «Я дам слово приложить максимум возможных сил, чтобы разобраться с Шакти в течение года», — поправил его я и предоставить вам результат, каким бы он ни был, ровно через год. — Пусть так, — кивнул он. — А что получу я, если выиграю? — Я от вас отстану, — хмыкнул Сидхард. и сниму с вас обязательство выполнять то неосторожное обещание разобраться с Шакти. — Вы отстанете. — Нет, от меня отстанет с этой темой весь великий клан Сидхард. Вы можете дать такое слово, как наследник? — Разумеется. Сидхарт смотрел мне в глаза и ждал. Я не понял, чего конкретно он ждал, но решил уточнить. «Мы договорились. Мое слово против вашего». «Договорились. Мое слово против вашего». Сидхарт протянул мне руку, и я машинально ее пожал. И только потом сообразил, что здесь этот жест я вижу впервые. «Не принято тут касаться руками друг друга». Рукопожатиями, как я понимаю, скрепляются только очень важные сделки, требующие доверия с обеих сторон. Правда, не запястья пожимают, а не ладони, как я привык. Сидхарт не высказал ни малейшего удивления. То есть его жест я правильно понял, а вот что конкретно означает здесь рукопожатие ладони, надо будет прояснить для себя. На всякий случай. «Сегодня после занятий на полигоне Академии», — предложил Сидхард. «Согласен». Сидхард кивнул и слегка улыбнулся. «До встречи в бою, Раджат Джи».